Глава седьмая Адвокат глянул на часы, которые, как и часы Мегре, показывали десять минут седьмого. Он был еще молод и старался напускать на себя важный вид. Поднялся он с явным облегчением. — Комиссар, вы закончили с моим клиентом? — Еще не знаю. Мне придется уйти, через двадцать минут у меня встреча в моем кабинете, и я не могу пренебречь ею. Комиссар сделал едва уловимый жест, как бы говоря, дело ваше. Луазо повернулся к Маосье. — Примите добрый совет. Если вас еще будут допрашивать, не отвечайте. Это ваше законное право. Никто не может вынудить вас говорить. Маосье не шелохнулся. Он стал сосредоточен, менее агрессивен. По всей видимости, отдал себе отчет в серьезности положения, а заодно понял, что его адвокат думает лишь о том, как выставить себя в выгодном свете. Мэтр луазо удалился с таким же важным видом с каким пришел едва он вышел Мегре пробучал примите добрый совет если дело дойдет до суда смените адвоката этот обозлитый судьи и присяжных помолчав комиссар добавил конечно вы вправе не отвечать но большинство ваш отказ расценит есть никак доказательства то как свидетельство о виновности Я не стану больше задавать вам вопросов, но вы, если захотите, можете в любое время меня прервать. Мегре внимательно наблюдал за Маусье. У комиссара создалось впечатление, что уже в самом начале допроса тот был куда менее агрессивен, чем в Ля Боль. Сейчас он походил на большого ребенка, который продолжал дуться, хотя этого ему уж совсем не хочется. Комиссар Пьебев был превосходный полицейский. Но вот любой ценой выяснить правду не постарался. Кстати, у неё лосав действительно была вишневая родинка на левой щеке. Это что, ловушка? Вовсе нет. В деле составлено моим коллегой достаточно доказательств, что вы были её любовником. Превратница умерла? Да, но остались её показания. Я нашёл тут протокол очной ставки между ней и вами. Вы с вызовом спросили, как ты вы узнали мою фамилию. Вы были уверены, что она растеряется и не сможет ответить. Она вот что сказала. «Время от времени ко мне заходит поболтать подруга, и как-то днем мы сидели с нею в Привратницкой. Если нужно, я могу дать ее фамилию и адрес, и вдруг в подарку входит этот человек, она указала на вас». Мы прекрасно рассмотрели его сквозь стеклянную дверь. Подруга удивленно воскликнула. Смотри-ка, мой маляр, он красит мне кухню и оклеивает столовую. Его зовут Луи Маосье. Служит он в мастерской на бульваре Батиноль. Подруга превратница Люсиль Госье была допрошена и подтвердила, что все так и было. Короче, благодаря ей вас так быстро и нашли. В этот день, когда около четырех часов была задушена Нина Лосав, вы работали на улице Балю в квартире вдовой Госсе, а она вышла прогуляться, а вы помчались к Нине. Мауссье, нахмурив брови, смотрел на комиссара. Казалось, что-то не укладывается у него в голове, и он пытается понять. Могу зачитать показания привратницы. Почтальон доставил заказное письмо для жильца с четвертого этажа, и привратница понесла его наверх. Спускаясь, она встретила вас. Вы поднимались к ней, вы по-прежнему отрицаете это. Аусье молчал. Чем дольше говорил мне тем он становился спокойней, хотя не расслаблялся. Оба вы сходили по ней с ума. Не знаю, чем она внушила вам такую страсть. Марсель, Вивьен ради нее бросил жену и ребенка, однако она не собиралась жить с ним вместе. Даже ни одной ночи целиком не провела с ним. Не знаю, может быть. Это следствие ее воспитания. Мегрэ говорил чуть глуховатым голосом, время от времени машинально перелистывал страницы лежащего перед ним дела. В Марселе Вивьена, разумеется, было алиби на тот день, когда задушили Нину. Однако в нем есть кое-какие уязвимые места. Маусье уже гораздо внимательнее смотрел на комиссара. Сегодня утром я наткнулся в деле на запись на полях, сделанную моим коллегой Бефом. Я вам ее прочту. Явился подвыпивший старик завсегдатый бистро на бульваре Шапель по имени Артюр Жильсон. Кличка Деревянная Нога. Нога у него не сгибается, и при ходьбе, кажется, бутон на протезе. Он заявил, что в тот день около половины четвертого Марсель вошел в бистро и выпил одну с другой две рюмки коньяку. Это тем более удивительно, что обыкновенно столяр, кроме кофе, ничего не пьет. Сразу после этого, по словам старика, Вивьен направился к бульвару Решешуар. Игра на миг замолчал и внимательно посмотрел на Мауси. Должен вам сообщить, что никто из присутствующих в бистро не подтвердил показания Жильсона. Вернее, хозяин сказал, что такое было, но на другой день после смерти Нины. Кто-то из них был прав, кто-то ошибался. Мой коллега поверил хозяину бестро. А не выдержал и спросил, «А вы?» «Я склонен поверить деревянной ноге. Он был стар, но находился в твердой памяти и здравом рассудке. Он уже умер. Но осталась эта запись комиссара Пьебёфа. Левьен больше полугода был любовником Нины. Порвав с семьей, он считал, что Нина принадлежит ему». Она встретила вас, отдалась, но продолжала оставаться в связи с Вивьеном. Днем он редко приходил к ней. С ней он проводил вечера после совместного ужина в ресторане. Лицо Маусье опять окаменело. Превратница на допросе не вспомнила, был ли он в тот день. Ее спросили, что она делала в это время. И она ответила, что вязала у окна и слушала радио с ее места. Ей трудно было увидеть, кто входит под арку. — Чему вы ведете? — К тому, что я подозреваю Вивьена в убийстве любовницы, которая в то же время была и вашей. Возможно, он видел, как вы выходили из дому. Мы этого никогда не узнаем. Он был в отчаянии, буквально раздавлен гоем. Вероятнее всего, придя на бульвар Швар, он вовсе не собирался убивать ее, и оружия у него не было. Возможно, он просто хотел застигнуть вас с нею. Он увидел, что она лежит голая в постели. Для кого она разделась, если он не обещал прийти? Ради нее он пожертвовал всем. Пошел даже на то, что бросил жену и дочь, не оставив им ни сантима, а она обманывает его с первым встречным. Не знаю, что он говорил ей. Во всяком случае, Нила Сав не пыталась его утихомирить. Она его не испугала, что доказывает позу, в какой ее нашли. Он был так разъярен, что задушил ее. С ее смертью жизнь для него потеряла смысл. Ему казалось невозможным возвратиться на улицу Колинкура Кура или даже к себе в мастерскую на улице Лепик. Возможно, ему даже было все равно, что вас обвиняли в преступлении, которое совершил он. Мало того, что тогда обвиняли, но и вы начали с этого. Я все время твердил вам, что не убивал ее. Когда вы узнали, что она мертва? Минут через пятнадцать. Я увидел, как Вивьен выскочил из дому и почти бегом помчался в сторону площади Бланш. Я ревновал к нему и решил спросить у Нина, зачем он приходил. Я вошел в дом и на лестнице встретился с привратницей. Дверь Нининой квартиры была приоткрыта. Мне это показалось подозрительным. Я вошел и увидел труп. Тогда я стал стирать свои отпечатки пальцев со всех предметов, которых касался в предыдущие дни. Заодно одной стер отпечатки Вивьена. Почему же вы не сообщили о нем? Потому что решил сам покарать его. Бедный Туранс не успевал за стремительным темпом и монолога Мегре, и внезапно завязавшегося диалога. Мегре почувствовал, что наступил перелом, Маусье вдруг как-то обмяк. Вы так ее любили? Это была единственная женщина, которую я по-настоящему любил, а жена? Я ее люблю. Думаю, она меня тоже, но наше чувства не назовешь большой любовью. Ведь прошло уже двадцать лет, Мауси, да, и все эти двадцать лет я не мог ее забыть. А вы не думаете, что Вивьен тоже? Он страстно любил ее, ничуть не меньше, чем вы. От любви он ее и убил. Он не пытался начать жизнь заново, он предпочел спуститься на самое дно, ведь спустя двадцать лет вы встретили клашара.